Глава пятая. Ранним утром, когда весь мир был седым отыне, грамметик принес записку для Глинды. Матушка-клач, похоже, была при смерти. Глинда с соседками поспешили в лазарет. Там их встретила глава и проводила в глухой льков без окон. Матушка-клач металась в постели и разговаривала с наволочкой. «Нечего мне потворствовать», — лихорадочно выговаривала она куску ткани. Что ты хорошего от меня увидишь? Буду пользоваться твоей добротой, голубушка, укладывать свои засаленные патлы на твою плотную ткань, мусолить зубами твою прекрасную кружевную отделку. Нет, глупо, это надоеда, нельзя такое позволять, я говорю тебе. И не лепечи мне тут о служении. Все это чушь, я тебе говорю. Чушь. Матушка клач, матушка клач, это я, воскликнула Глинда. Послушай же, дорогая, это я, твоя маленькая Галинда. Матушка-клач помотала головой из стороны в сторону. «Протестами ты оскорбляешь своих предков!» Продолжила она снова, закатив глаза в сторону наволочки. «Разве кусты хлопка на берегах Тихого озера? Допустили к себе сборщика, чтобы ты валялась, тут точно жалкий половик, и позволяла любому мерзавцу слюнявить тебя во сне. Это же бессмысленно!» «Матушка!» — расплакалась Глинда. «Пожалуйста! Ты бредишь!» «Ага, я вижу, возразить-то тебе и нечего!» С удовлетворением заключила матушка-клач. «Вернись, матушка, хотя бы на минуту, прежде чем уйдешь навсегда!» «Ах, Лурлина милостивая, какой кошмар!» — вздохнула няня. «Детки мои, если я когда-нибудь дойду до такого, вы уж лучше отравите меня, ладно?» «Она уходит, я это вижу», — вмешалась Эльфаба. «Я повидала такого в краю квадлингов, я помню признаки скорой смерти. Глинда, говори, что хочешь сказать, быстро!» «Мадам Марибль, могу я остаться тут одна?» — спросила Глинда. Я побуду рядом, чтобы поддержать тебя. Это мой долг перед моими студентками», непреклонно заявила глава, решительно уперев массивные руки в талию. Но тут эльфаба и няня поднялись на ноги, подхватили ее под локти и вытолкали из Алькова, дальше по проходу, а потом и за дверь, после чего заперли створку на замок. Няня всю дорогу суетливо приговаривала. «Ах, как это мило с вашей стороны, мадам глава, но нет нужды, совсем нет нужды». Глинда схватила матушку-клатч за руку. На лбу старые компаньонки выступили капли пота. Белого — точно картофельный отвар. Она попыталась выдернуть руку, но силы ее были на исходе. «Матушка Клач, ты умираешь», — вымолвила Глинда. «И это моя вина». «Да брось», — отозвалась Эльфаба. «Нет, правда», — яростно возразила Глинда. «Это так». «Я не спорю», — сказала Эльфаба. «Только предлагаю, чтобы ты поменьше говорила о себе. Это ее смерть, а не твоя исповедь перед безымянным богом. «Давай, сделай хоть что-нибудь». Глинда еще крепче сжала обе руки несчастной матушки клач. Я верну тебя магией, процедила она сквозь зубы. Матушка Клач, делай, как я говорю. Я все еще твоя хозяйка и госпожа, и ты обязана меня слушаться. Теперь вними этому заклинанию и снова стань собой. Матушка клач заскрежетала зубами, закатила глаза, и я подбородок задрался вверх, точно пытался пронзить невидимого демона, повисшего в воздухе над кроватью. Глинда зажмурилась, дернула челюстью. Из ее побелевших губ полился поток звуков, цепочка слогов, неразборчивых даже для нее самой. Надеюсь, ты не взорвешь ее, как тот сэндвич, пробормотала эльфаба. Глинда пропустила ее слова мимо ушей. Она бормотала и напевала, раскачивалась на кровати, тяжело дыша. Глазные яблоки так яростно двигались под веками матушки клач, что, казалось, будто глазницы их жуют. Маджикордиум сенсу Авинда Клэнкс! договорила формулу Глинда. И если это не поможет, я сдаюсь. Тогда, мне кажется, ее не спасет и высшая магия, и безымянный бог, и все его присные. Матушка клатч откинулась на жесткий тюфяк. Из уголков ее глаз вытекло несколько капель крови. Но дикое расфокусированное вращение глазных яблок наконец прекратилось: Ох, дорогая моя, значит, с тобой все в порядке? Или я уже умерла? Пока нет, быстро отозвалась Глинда. Да, милая матушка, да, я в порядке. «Но, дорогая, кажется, ты правда умираешь». «Конечно, умираю. Слышите, куда ветер дует?» — удивилась матушка Клач. «Впрочем, неважно. О, и эльфи тоже здесь. Прощайте, птички мои. Берегитесь ветра до поры до времени. Иначе он унесет вас совсем не туда». «Матушка Клач», — собралась с духом Глинда, — «мне нужно тебе кое-что сказать. Я должна извиниться, я...» Но Эльфаба подалась вперед, закрывая матушке Клач обзор, и с нажимом попросила. Матушка Клач, прежде чем вы уйдете навсегда, скажите нам, кто убил доктора Деламонда. Вы же и сами знаете, слабо проговорила Матушка Клач. Так подтвердите нам, настаивала эльфаба. Это случилось почти на моих глазах. Только-только все произошло, даже нож не опустился. Матушка Клач судорожно втянула воздух, и кровь на лезвие еще не засохла. Что вы видели, это важно? Я видела занесенный нож. Видела, как ветер унес доктора Деламонда, я видела, как завертелись шестеренки часового механизма, и время козла остановилось. Это был грометик, да? тихо спросила Эльфаба, пытаясь заставить старуху произнести это вслух. Ну, а я о чем говорю, голубка моя? И он увидел тебя, он напал на тебя! вскричала Глинда. Из-за этого ты так заболела, матушка, клач. Просто пришло мое время заболеть, мягко ответила та. Поэтому жаловаться мне не на что. И пришло мое время умереть, так что оставим это все. Подержи мою руку, милая. Но это моя вина, — начала Глинда. Ты уж лучше помолчи ради меня, милая Галинда, голубка моя. Так же ласково перебила матушка Клач и похлопала ее по руке. С этим она закрыла глаза, сделала еще вдох, потом выдох. Они сидели в какой-то особенной, необычной тишине, как будто присущей одним лишь геликинским слугам, хотя потом трудно было объяснить, от возникло такое впечатление. За дверью мадам Марибель мерила шагами коридор, расхаживая туда-сюда по скрипучим половицам. А потом им показалось, что они слышат ветер или эхо ветра. И матушка-клач покинула мир живых. Только капелька слюны стекла с ее приоткрытого рта и впиталась в излишне угодливую наволочку.